сказание о плеяне, об острове Березань, сёстрах Берегинях и о том, как на земле русской берёзовые рощи появлялись. Солнце только-только показывалось острым розовым краем из-за верхушек деревьев. Миланье подошла к берёзке, что росла у самых ворот. Почти 3 долгих года Прошло с тех пор, как родился неболейка, а она, на счастье сына, посадила ростончик. Дед Еремей принёс его откуда-то, лишь только правилась она после родов и вышла во двор. Росток был тоненький, походил больше на засохшую ветку, и Миланья прикопала его только из уважения к старому знахарю. Прикопала и забыла. Уверена была, что не приживётся. Он нет. Удивительно, белый ствол быстро вытянулся поверх тына, густая плакучая крона видна была издалека и служила верной приметой для тех, кто приходил к ней разжиться плетёными корзинками. Когда стало прилетать к дому желтопёрая иволга, Миланя точно не помнила но этой весной уже смастерила для нее приступочек среди березовых веток на радость подрастающему неболейке, который мог слушать трели Иволги часами, да еще и подыгрывать на маленькой тростниковой дудочке, что дед Еремей смастерил для него. Мелань ей сама любила в редкие минуты отдыха послушать птичью песню. Руки сами тянулись тогда обнять гладкий теплый ствол, О глаза смотрели с надеждой вдаль. Изба стояла на краю деревни, и хорошо была видна извилистая пыльная дорога, теряющаяся среди густых луговых трав у дальнего-дальнего леса. Пеший и конный все были видны, ни от берёзки, так и из окна горницы. Четыре зимы прошло, как ушёл Седот, но она не теряла надежды, вглядывалась в каждое прохожее лицо. А вдруг? Вот и сегодня она вышла рассвет встретить, да пока не болейка спит слезу горячью из очей выпустить. Растёт ведь пострелёнок, спрашивать начинает, ладошками тёплыми утереть слёзы лезет. Глазами светлыми, совсем как у Федота думал у Милании, строго смотреть уже научился, будто с упрёком. Милания вздохнула протяжно ещё раз провела рукой по белому с чёрными отметинами стволу взглянула вверх пытаясь увидеть среди пышной зелени желтоперую птичку и уже с лёгкой улыбкой пошла к дому поправляя фартук в печи подходил хлеб перегородили землю репийские горы с севера на юг а затем и высокими горами на большом острове что на самой середине огромного озера был жили люди долго жили они от мира отделёнными и потому забыли законы людские о доброте забыли о чистоте души о совести часто обманывали друг друга хитрили мстили И даже убивали друг друга легко. И чем больше времени проходило, тем больше ненависти в душе у них было, тем больше лжи вокруг. Близкие предавали близких, дети презирали родителей, молодым никто не помогал, стариков бросали в немощи, а больных добивали камнями. Не было у этих людей ни времени, ни желания что-то строить, творить. И погрязли они во всём этом. Столо остров тёмным, безрадостным, коркой твёрдой покрылась земля, цветы перестали расти, деревья оголились, потрескались, травы исчезли. Птицы и звери со стонами прятались от людей, старались на глаза не попадаться. Ручьи и реки тиной серой заросли. И когда совсем все плохо стало, застонала матушка-земля, запросила помощи небесной. Дошел тот стон до богини Плеяны, которая понимала все языки земные, от стрека-то кузнечика до медвежьего рыка, от шороха крыльев мотылька до крика орла. Но сама она говорить не умела, с рождения самого ей уготована была немота. Хотела она мужа своего разбудить, Святогора могучего, да крепко спал он, даже не пошевелился. Закручинилась великанша, но ненадолго. Своё дело придумала быстро. Взяла у мужа лук, натянула тетиву, да огненную стрелу пустила в остров, и стал тот огонь выжигать всё поганое, недоброе, бессовестное и неправедное. 3 дня и три ночи огонь бушевал. Мало чего живого осталось, а пепло было аж на сто оршин вверх по всему острову. Тогда же плеяна плеснула на остров воды живой из огромной светогоровой бочки, да бросила с высоты несколько горстей землицы плодородной, и вместо сгоревшего черного леса стали быстро расти белые деревья. О кроны их листвой плакучей кучерявились, до да поблёскивали. Тут же из-под земли родники вверх пробились, машкара до птицы крыльями зашуршали, и звери из норы берлок повылазили. Засверкал остров красотой и чистотой, засиял весь. А вскоре и люди там появились, добрые, душой светлые. о том, что было когда-то, напоминал только пепел, который застывал на белых стволах чёрными полосками. Деревья с белыми стволами и чёрными полосками берёзами назвали, светлыми, значит. Так и повелось с тех пор считать, что где берёза расти начинает, там земля от зла избавляется. Около полудня у дома Мелании остановились два путника в серых, льняных, бесформенных зипунах. На хлобученных шапках в руках у обоих были стертые посухи. — Хозяюшка, водиться бы и спить, да отдышаться немного. — Не в наши ли края идете? — Нет. — Идти еще долго. Идем не торопимся. Русь велика. И то правда. Мелания проводила их в дом. В синях налила в лахань чистой тёплой воды, положила рядом скребок из мыльного корня. Пока путники умывались с дороги, она быстро собрала на деревянный выскобленный почти до бела стол, что стоял посреди светлой горницы, нехитрую еду. Нарезала ломти свежего румянного хлеба, налила по миске густых ароматных щей и по кружке прохладного ядрёного кваса. Примечание. Тым деревянная ограда вокруг жилища. Зипун верхняя старинная одежда из грубого сукна. Зипун шился по типу кафтана, без воротника, подвязывали его толстым льняным или пеньковым шнуром. Посох длинная палка, на которую опирается человек при ходьбе. Есть версия, что изначально его использовали исключительно для выпаса домашних животных, и в этом смысле слова Пастух и посох родственные, но изучение фольклора, археологические раскопки, дошедшие до нас традиции, дают повод думать о более глубоком отношении наших предков к посоху. Прежде всего, держать в руках посох, владеть силой дерева, быть связанным корнями с землёй-матушкой. Поэтому у каждого путника обязательно был посох. У посоха есть и другие значения. Он связан с символикой змеи, указующего перста, фаллоса. Он оружие, средство защиты и наказания. Он символ власти. Он признак колдовской силы. Он сильный оберег от нечисти. Гости зашли через порог, приложили, как полагается, руки к печи, а потом шагнули чередком пыль. в горницу. Миланья ахнула. Один из гостей оказался женщиной. Худенькая, светловолосая красавица в широкой белой рубахе, подпоясанной витым шнурком, робко смотрела на нее с доброй улыбкой. По поясу алой лентой был привязан небольшой холщовый мешочек. Оказалось, что гости ее идут издалека и давно не Вроде как даже из-за гор высоких дорога дальняя, люди встречаются разные, за каждым кустом лихо караулит, вот и спрятались путнички в серой одежде подальше от сглазу да от зависти. Миланье трудно было это представить. Дальше своего села до лисков окружных, богатых грибами да травами нигде она не была. Но рассказ своих гостей слушала так Будто видела наяву все, что случилось. Жили на острове Березань Среди красивых белых берез Две сестры Берегини, Береслава и Сбыслава, Обе на одно лицо точь-в-точь, точь, Волосы белые, полосы белые, Под цвет бересты, по плечам округлым пышными длинными локонами крутятся. Над челом венок из цветов простых, лесных. Брови черные дугой, ланиты алые, Очи изумрудные, бездонные. Уста всегда в улыбке сложены, сарафаны зеленые, расписные. Береги не от березы силу свою великую брали. По весне в туисок из берёсты почек бережно накладывали, в мае сок берёзовый в кувшинчик серебряный собирали. Бывало, подойдут лёгкой поступью к дереву белоствольному, с поклоном в пояс: "Дозволь, сестрица, живой водицы напиться". И тут же Береслава подсекает ствол маленьким серебряным топориком, а Быслава туда же жилобок тоже серебряный подставляет. А через день снова у деревца появляются три раза посолянь обходят вокруг, а потом забирают полный сока кувшинчик, приговаривая по очереди: ты тики жива вода, с тобой буду молода, станом стройна, лицом бела, душой весела. Однажды сёстры увидели, что чёлн простенький оберег бьётся подошли ближе, и видно стало, что лежит в челне без чувств весь окровавленный юноша красоты невиданной. Пока Берислава за настойкой из берёзовых почек да водой живой берёзовой бегала, сбыслава юношу вытащила и раны озёрной водой обмыла. Открыл очи свои голубые юноша и увидел перед собой красу девицу, влюбился сразу, но сказать сил не хватило. А берегинюшки тем временем живой березовой водой и настойками раны прижгли, ложи из мхов мягких обустроили для юноши хворого. Заботой окружили сестрицы его, и состраданием искренним стал юноша выздоравливать не по дням, а по часам. Примечание. Чело, устаревшее название лба. лониты устаревшее название щёк, очи название устаревшее глаз, уста устаревшее название губ. Множество календарных праздников на Руси было связано с берёзой. Например, на Троицу из веток берёзки венки плели, берёзку наряжали яркими лентами, вокруг берёзки хороводы водили, берёзку кормили в кавычках лучшими блюдами из печи, у берёзки гадали. С берёзкой разговаривали как с живой, а самым сокровенным про берёзку пели, как о красивой девушке-невесте. Но двойственное представление о мире отразилось и на отношении к этому дереву. Другая сторона берёзы связь с миром мёртвых. Вот такие обычаи знает история Руси. На огородах, полях берёзу вырубали, Росла она чаще всего за воротами, а то и вообще за деревней, не там, где выращивали еду. На юге не сажали берёзу рядом с домом, чтобы не было болезней и смертей. На севере не ставили дом на том месте, где росла берёза. О умирающим говорили: в берёзке собирается, а берёзовым прутом выстилали дно гроба. Именно под берёзу знахари выплёскивали воду после заговоров. В южном фольклоре ведьма летает на помеле с берёзовым черенком, а берёзовые веники дар людям от нечисти, от духа бани, банника. Берёзе древесине не доверяли дома и лодки, они быстро превращались в труху. Но вот в печи берёзовые дрова хороши. А белая берёста была в почёте. Её использовали для изготовления кухонной утвари. Многие исследователи утверждают, что сказочная мёртвая вода это берёзовый сок. И однажды рассказал он, что на острове Березань он уже второй раз приплывал как-то уже украдкой. Люди завистливые послали его, как самого ловкого и быстрого, вырвать одно из светлых деревьев с корнем, чтобы тоже красоту вырастить на своём тёмном острове. Но влюбился юноша в березань, лишь только увидел ближе, не стал красоту с корнем рвать, вернулся к завистникам с пустыми руками. Рассердились на него самые старшие в атаге. стали палками бить, а главный повелел связать его, в чёлн бросить и пустить по открытым озёрным водам на погибель верную. Но судьба сложилась так, что чёлн к березане приплыл. Привичание. Влага, гурьба, стая, шайка в старину так обычно называли группу людей, живущих вдали от сёл, деревень. Они промышляли разбоем, нечестными делами, А крепкий юноша на острове жить остался. Любовался берёзами белыми, небом голубым, помогал берегиням за лесом ухаживать, красоту беречь, где пень трухлявый выкорчуют, где тропинку в берёзовые рощи прочистят, где ветки запутавшиеся расправят, поможет берёзки выпрямиться. Но пуще всего нравилось ему с быславие помогать. за руку её держать. Много так времени прошло, и загрустил однажды юноша, даже рядом со Сбыславой любимой, в очах его голубых серая тоска плескалась. Увидела то Сбыслава, стала мило его пытать: "Что же ты, любимый мой, на меня мало смотришь, кручинишься и с утра, и под вечер? Тоской сердце полнится". Людей давно не видел, среди людей хочу жить, но и с тобой, люба моя, расставаться не хочу. Как быть, совсем не знаю. Задумалась Збыслава с сестрой правдой горькой поделилась, а та погоревала немного и посоветовала Збыславе к людям вместе с суженым идти, быть берегиней для берёз белых. А чтобы их больше на земле росло, собрала Береслава волшебных семян в тканый мешочек, перевязала его алой лентой и поручила сестре семенами теми, от которых березовые рощи растут, землю окропить. Поутру, провожая гостей, ставших всего за один вечер такими родными и светлыми, Меланья снова вышла к воротам и долго стояла у любимой березки садиться. глядя вслед медленно удаляющимся серым фигурам и чем дольше она стояла, тем яснее видела, что дальний лес подступил ближе к деревне, к её собственной избе. Подступил сам, как будто живой, такое, о котором дед Еремей в своих сказках сказывает. Только лес был уже не тёмным, как прежде, в который зайти лишь нераз душа боялась, а чистым, белоствольным. таким, в котором песни красивые рождаются.